Глава двадцать пятая. Димит. Вспышка в глазах на миг ослепляет, но я успеваю присесть, схватившись за голову. Хрусталька. Я тянусь к ней, а она все дальше от меня. Между нами Григорий. Как так? А главное, когда? Почему я был так слеп и не разглядел очевидного? Телефон снова пиликает, но я игнорирую его, сделав пару глубоких вдохов и выдохов. Успокаиваюсь и прохожу в себя. Встаю и наскоро одеваюсь, не смотрю на телефон, потому что боюсь сорваться и снова окунуться там, где мне было совсем нехорошо. Это как вызов из прошлого, напоминающего, что оно-то было у тебя, и от него не сбежать. Сообщение от Григория я не читаю, просто не хочу. Знаю, что некогда лучший друг чувствует свою вину и признает ее, но я его простить не могу, потому что у меня нет больше того, кого я любил и люблю до сих пор. Мама говорит, что семья Хрустальки помнит о ней но они попросту превратили ее в фантом. Я зарылся снова в учебниках алгебры и геометрии. Цифры. Они единственные, кому я верю и доверяю. Чувствую, что завтра на уроках я буду метать гром и молнии, потому что настроен крайне враждебно. Меня до сих пор волнует ответ Милены. И я более чем уверен, ее отчим поставил девушке какой-то ультиматум, раз мышка так резко оборвала все концы. Завтра. Завтра я должен с ней поговорить и убедить, что я не хочу причинять ей вреда или зла. Рядом с ней я начал оживать, как будто мне подарили кислородный баллончик. Знаю, я эгоист жесткий, и давать что-то взамен милений не собираюсь. Нас двоих устроит просто дружба, но именно эта связь мне необходима на данный момент. Наверное, с этими мыслями я и наведусь к тому именитому доктору, которому мама с отцом меня записывали. Вдруг док что путного посоветует. В школе все как обычно. Уроки, уроки, уроки, и между ними перемены а еще конфликты между учениками, споры, абсолютная дружба, как, например, у меня с Арсением и Глебом. Девчонки-фаворитки, признавшие себя лучшими, только вокруг до них никому нет никакого дела. Школьная жизнь бьет ключом, если б не одно «но». Милена. В широком коридоре, где расположены наши шкафчики по обе стены, мы встречаемся взглядами. На миг все вокруг замирает и перестает существовать. Милена крепко держит в руках синюю папку. Через плечо свешная ее серая сумка, на которой нет всякой девчачьей лбуды. Ее глаза широко распахнуты, губы слегка приоткрыты. На щеках проявляется бархатистый румянец. Потом она будто отмирает и, качнув головой, опускает взгляд в пол, а затем... Проходит мимо меня. Аромат точной вода цветочной воды оседает в моих ноздрях, напоминая о том, как я обнимал мышку. Крепко прижимал к себе и согревал с собой, когда мы стояли под проливным дождем. «Я не узнаю ее». Это не та девочка, с которой я провел выходной день и поделился личным. Она стала чужой. Холодной. «Черт возьми, может, я все это нафантазировал?» Демид, оставь», — говорит Глеб, хлопнув меня по плечу. «Дай ей время. Уверен, она оттает». «Глеб, заткнись!» — шипит Арсений. «И не лезь!» — сами разберутся. «Лучше сам скати сначала уладь. Она все еще обижена на тебя за провал на твоем дне рождения». «Я не виноват!» – фыркает Глеб. Ребята продолжают трендеть, а меня заботит только Милена. Я оборачиваюсь, провожая ее лишь прищуренным взглядом. А в поле моего зрения тут же попадает Лиза, и мило мне улыбается, подмигивая. Ее верные шавки подтягивают, и она от их поддержки еще хлеще смелеет. Выпетив грудь вперед, и походкой аля модель направляется не ко мне, а к мышке. Настигнув ее, Лиза толкает Милену в плечо, нарываясь тем самым на скандал. Я не могу стоять сторонки. сторонке. «Я тебе сказала, дрянь, ты никогда не будешь в наших кругах!» Орет Лиза, получив ответку от Милены. Я загордился мышкой, с каким отпором она отстояла внезапную атаку идиотки Лизы. Остановившись за спиной Милены, я не влезаю. Ведь тогда она могла бы понять меня неправильно. «А я и не собираюсь в ваши круга входить!» Зло бросает мышка. Я чувствую, как она дрожит всем телом, и мне хочется защитить ее от клеветы. Который Лиза пытается наградить девушку. В таких кругах нормальные люди не вводятся. Ее фраза, как удар, под дых. Я понимаю, что она не обо мне и не о ком-то конкретном. Отчасти Милена сделала верный вывод, увидев внутреннюю кухню улиц и ночных посиделок среди таких, как я. Я стала одним из них, когда перестал быть правильным и доверчивым. А что же ты, Демиду, об этом не скажешь прямо в лицо? Нахально скрестив руки на груди, Лиза высокомерно вздергивает носом и кивает в мою сторону. Кто находился прямо сейчас в коридоре на перемене, все замерли. Кромешная тишина и желание увидеть реакцию Милены в тот момент, когда она оборачивается ко мне лицом. Бледнеет. Ее взгляд мрачнеет, и она наступает на шаг подальше от меня. «Своего мнения я менять не стану», — говорит безжизненным голосом, словно клеймо высекает на твердой древесине. Я молча киваю, ощущая в груди очередную зияющую дыру. Как мне сказать, что мышка не должна переживать обо мне? Или, напротив, убедить, что ради нее я справлюсь? Ведь друзья так поступают, да? К ней подбегают испуганные и с недоумением на лицах подруги. «Опять ты!» – зарычала Лида, увидев, кто стал зачинщиком конфликта. Лиза ахает, скорее прячется за спины своих подружек. «Я тебе сейчас покажу, где раки зимуют!» Лида срывается с места, и даже Арсений не успевает перехватить девушку. Толпа ликует, и кто-то из ушлых начинает собирать ставки. Господи, а еще эту школу именуют как самую престижную и чуть ли не единственную, где дисциплина на высшем уровне. Крик, гам, ор. Но среди всего я из виду теряю мышку. Она словно испаряется в пространстве вместе с Катей. Подпрыгиваю на месте, чтобы разглядеть Милену поверх толпы. Но замечаю удаляющуюся Катю. «Милена!» Кричу настолько громко, что рядом стоящие ребята с девчонками расступились передо мной. На выходе я вновь встречаю взглядом с Миленой. Ее глаза полны слез, но она их сдерживает. Что с ней? Что случилось за эту ночь, раз она от меня как от прокаженного шарахается? Именно это я жажду выяснить. Оставив Глеба и Арсения разнимать девчачью склоку, я рванул на выход, растолкав остальных зевак. Я обязан догнать мышку и заставить рассказать мне все, иначе... Иначе я снова сорвусь с обрыва в бездонную пропасть своего страдания».